Ты сядешь заниматься делом на угрюм реку. Начал у тебя сделан там хороший, А за женой капиталы превеликие возьмешь. Я переселяюсь с Анфисой в наш городишко, А нет и в губернию. Займусь делом, наживу миллион. Марьи же, то есть ненаглядной матери твоей,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 И припал виском к сырому косяку. Блеснула молния, треснул раскат грома. Отец перекрестился. Свят, свят, свят. И вновь засмеялся сиплый свистящий. Дурак, дурак. Что ж ты думаешь, она любит тебя? Любит. Я уверен в этом. Любит. И я, подлец, люблю ее.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 Сначала один, затем с приказчиком. Угощались вином. Прохор звал Илью навестить Анфису. Приказчик отказался. — Нет, знаете, гроза. Я усиленно молний боюсь. Окно его комнаты было действительно наглухо завешено двумя одеялами. Вскоре пришел Ибрагим, и прямо к себе в коморку. Он разулся, разделся,